Глава десятая. Берег Корсаров. Жизнь от смерти отделяют два-три дюйма, ибо такова толщина корабельной доски. Гарсье де Паласиус. Наставление по мореходству. Восточный ветер перед рассветом перешел на берег, но как только солнце поднялось над горизонтом, переменил направление и стал встречным. Он был не слишком свежий, всего 10-12 узлов. Но этого хватило, чтобы волна стала настоящей, короткой, крутой, средиземноморской волной. Итак, при колевой качке с ручащим мотором, когда волна иной раз заливала стекло кокпита, Карпанта обогнула Малагу с юга, вышла на параллель 36 градусов 30 минут и направилась прямо на Ост. Поначалу было незаметно, что качка действует на танжер. Кой видел, как неподвижно она сидит в темноте на сиденье, при наитовленном на полуюте. Она полностью утонула в бушлате пилота, а поднятые воротник и отвороты наполовину закрывали ей лицо. Вскоре после полуночи, когда качка стала усиливаться, он отнес ей самонадувной спасательный жилет и спасательный пояс, карабин которого собственноручно защелкнул на леере. Спросил, как она себя чувствует. Она ответила «Прекрасно, спасибо», и он про себя ухмыльнулся. Совсем недавно, когда он спускался за жилетами и поясами, он видел вскрытую пачку биодромина на койке, которую ей отвел пилота. Как бы то ни было, видимо, сидеть ей здесь, на ночном ветру, лучше, чем лежать в каюте. «Даже если ты чувствуешь себя прекрасно», — сказал Кой, «я бы на твоем месте пересел на другой борт» подальше от выхлопных газов. Танжер ответила, что ей хорошо и здесь. Он пожал плечами, вернулся в кокпит. Она еще минут десять держалась, но потом все-таки пересела. Четыре утра на вахту заступил пилота, а Кой пошел спать. В узкой кормовой каюте, где едва помещалась койка и рундук, он лег, как был, одетый, на спальный мешок, через несколько минут уже спал, провалившись в забытье без снов, где в фантасмагорической зеленоватой тьме тенями проплывали корпуса затонувших кораблей. Разбудил его солнечный луч, проникший в иллюминатор и покачивающийся в одном ритме с Карпантой. Он сел на койке, потер шею и подбитый глаз, оцарапав руку о двухдневную щетину. «Пора побриться», — сказал он себе. Кой прошел по узкому коридорчику к душевой и по дороге заглянул в другую кормовую каюту. Дверь и иллюминатор там были открыты, чтобы продувало свежим воздухом. Танжер спала на животе, не сняв жилеты из спасательного пояса. Лица видно не было. Его закрывали растрепанные светлые волосы. Ноги в теннисных туфлях, Свешивались скойки. койки. Опершись о косяк, Пой послушал, как она дышит. Иногда неровно. Иногда с тихим стоном. Потом пошел бриться. С глазом все было не так уж плохо. Челюсть болела сильно, лишь когда он зевал. Несмотря ни на что, утешал себя он. Свидание на смотровой площадке кончилось лучше, чем могло бы. Эта мысль ему понравилась. Он включил воду, помылся. Потом в микроволновке подогрел кофе. Одну чашку, стараясь, чтобы не провелось ни капли, выпил сам. Вторую понес наверх для пилота. Высунувшись из люка, Кой увидел его голову. Вязаная шапкой, седая борода на бронзовом лице. На траверзе по левому борту угадывался андалузский берег. Примерно в двух милях. «Стоило тебе уйти спать?» Она траванула через борт, — сообщил пилота, забирая у кое-чашку с горячим кофе. Ее вывернуло до самого жвака Галса. «Ишь!» — гордый, — подумал Кой. Он очень жалел, что не видел этого зрелища. Высокомерная царица морская, дна морского владычица, перегибается через борт и ее выворачивает. Блеск. Не могу поверить, но было ясно, что он верит. Пилота задумчиво смотрел на него. Словно только и ждала, чтобы ты отсюда убрался. В этом можешь не сомневаться. Но ни разу не пожаловалась. Когда я подошел и спросил, не могу ли чем помочь, Адам послал меня к черту. Потом, немного придя в себя, отправилась спать. Белое, как привидение. Пилот отхлебнул кофе и прищелкнул языком как всегда, когда приходил к какому-то выводу. «Не знаю, почему ты улыбаешься», — сказал он. «Девочка-то с характером. Даже слишком». Куй горько усмехнулся. «Даже слишком». «Но я ведь видел, как она из последних сил ковыляла к подветренному борту. И не спешила. Шла медленно. Боялась резкое движение сделать». А когда потом проходила мимо, я видел, она белая, как стенка, но пороху ухватил пожелать мне спокойной ночи. После этого пилот некоторое время молчал. Вероятно, размышлял. «Ты и правда уверен в том, что делаешь?» И он протянул кое-чашку, предлагая допить кофе. кое сделал глоток. И вернул чашку пилотам. «Я уверен только в тебе». Пилота почесал затылок под шапкой и через минуту кивнул. Не похоже, что он удовлетворен ответом. Он прищурился, глядя на землю, которая едва просматривалась в густом тумане на севере. Парусники им встречались редко. Туристический сезон на Коста-дель-Соль еще не начался, и в поле их зрения находилось только два спортивных судна. одномачтовый мачтовый француз, а потом и голландский кеч, которые плыли к Гибралтарскому проливу. К вечеру на траверзе города Матриль, противоположным курсом, в полукабельтове от них прошла шхуна с английским флагом на Бизань-мачте. Остальные были рыбаки, занятые ловом. Из-за них Карпанте то дело приходилось маневрировать. Правила предупреждения столкновений предписывают любому кораблю держаться как можно дальше от рыбацких судов, занятых ловом. И потому на своих вахтах, пилоты и Кой меняли друг друга каждые четыре часа, кое приходилось выключать авторулевого и бороться за штурвал, чтобы не зацепить сеть или трал. Он это делал лишь потому, что так положено. Рыбаков он недолюбливал, поскольку из-за них многие часы на мостике проводил едва ли не в панике, когда испещрявший горизонт суденышки засоряли экран радара или толпились на стоянках, особенно в дождь и туман. А еще он считал их мрачными эгоистами, которые без зазрения совести опустошают любой доступный участок моря. Жизнь, полная опасности и тяжкого труда, делала их мизантропами. Они еле сводили концы с концами, уничтожали один вид рыбы за другим, не заботясь о будущем, которое не простиралось для них дальше завтрашнего дня. Самыми бессовестными были японцы. При явном соучастии испанских дельцов и подозрительном попустительстве государственных органов рыбнадзора они уничтожали в Средиземном море красного тунца с помощью сверхсовременных гидролокаторов бокового обзора и малой авиации. Хотя, конечно, тут не только рыбаки виноваты. Он видел задохнувшихся китов, которые погибали от того, что втягивали в себя вместе с водой полиэтиленовые пакеты. И видел, как целые стада дельфинов, обезумев от грязи в море, выбрасывались на берег. А дети и волонтеры, плача, пытались их вытолкнуть обратно в море, куда они не желали возвращаться. Целый день Карпанта лавировала между рыбацкими стаденышками, действия которых были совершенно непредсказуемы. На полном ходу могли сделать правый или левый поворот, забрасывая или вытягивая сети. Кой с профессиональным спокойствием маневрировал, хотя при этом думал, что на мостике большого теплохода в открытом море или в водах тех стран, которые не слишком следят за судоходством. Моряки действовали бы с меньшей оглядкой. Парушники и рыболовецкие суда теоретически пользуются преимущественным правом. Но в реальной жизни им лучше держаться как можно дальше, от мощных теплоходов, идущих на полном ходу, под каким придется флагом, да еще с экипажем, сокращенным арматором до минимума, из соображений экономии и состоящим из индийцев, филиппинцев и украинцев которыми командуют случайные офицеры. Курс выбирается кратчайший, ради экономии времени и топлива. На мостике вахта минимальная, особенно по ночам. Машина без присмотра, на офицер клюет носом и практически целиком полагается на приборы. Если уж днем редко кто меняет ход и галс, то по ночам такой корабль превращается в смертельную угрозу для любого маломерного судна, который попадается на пути, вне зависимости от того, что предписывается международными правилами предотвращения столкновений. Если такой теплоход на скорости в 20 узлов, что означает 20 морских миль в час, вдруг появляется из-за горизонта, он может за 10 минут накрыть любое маленькое суденышко. Однажды на переходе от Дакара до Тенерифе сухогруз водоизмещением семь тысяч тонн, на котором Кой служил вторым помощником, налетел на рыбака. Было пять минут пятого, кой только что сдал вахту на мостике Гавайен Пайлот. И спускался по трапу в свою каюту. Когда услышал с правого борта такой звук, будто что-то треснуло от носа до кормы. Он перегнулся через борт, как раз вовремя, чтобы увидеть черные тени, тонувших в кильватере обломков и свет фонаря. Не сильнее, чем от слабенькой лампочки, который бешено плясал на воде, а потом пропал. Он быстро поднялся на мостик, где Старпом спокойно смотрел на репитер гироскопа. — Кажется, мы потопили рыбака, — сказал Кой. Старпом, грустный и флегматичный индус по имени Гужрат, только молча посмотрел на него. — На твоей или моей вахте? — спросил он наконец. Кой ответил, что в 4.05 слышал треск, и видел огонь который сразу же погас старпом снова задумчиво посмотрел на него и вышел глянуть за корму потом бросил взгляд на экран радара который ничего особенного не показывал на моей вахте никаких чрезвычайных происшествий не случилось подвел он итог и отвернулся к гироскопам позже когда старпом донес соображение кое до капитана высокомерного англичанина, писавшего судовые роли отдельно на британских подданных и отдельно на всех прочих, в том числе офицеров, тот счел, что не произошло ничего такого, что следовало бы записать в вахтенный журнал. «Мы тут в открытом море», — сказал он. «Зачем усложнять себя жизнь?» В десять вечера они достигли трех градусов западной долготы по Гринвичу. Танжер только изредка поднималась на палубу и то как было. практически все время проводила в своей каюте. Кой, проходя мимо, пару раз видел, как она спит, и замечал, что содержимое пачки биодрамина быстро сокращается. Когда же Танжер не спала, она сидела на корме, неподвижно, в полном молчании, повернувшись лицом к берегу, плывшему с левого борта. Она едва прикоснулась к еде, которую приготовил пилота, но согласилась съесть еще немного, когда он сказал, что это будет хорошо для желудка. Спать отправилась сразу же, едва стемнело. И мужчины в кокпите вдвоем наблюдали, как зажигаются звезды. Всю ночь дул встречный ветер, они шли на моторе. Поэтому в порт Аль-Меримар вошли в шесть утра следующего дня намереваясь пополнить запасы бензина, провизии и немного отдохнуть. Швартовы они отдали в два часа дня при вполне благоприятном ветре. Дул свежий зюй зю и тост Именовав Бакену пункт Антинос, выключили мотор, поставили сначала грот, потом и фок, и шли Бейдавинт на вполне приличной скорости. Качало уже меньше, и Танжер чувствовал себя вполне сносно. В альмире когда они стояли, перешвартовавшись рядом со старым рыбацким судном с Балтики, которое экологи превратили в исследовательское и использовали для слежения за китами в море Альбаран, она помогала пилоту драить палубу. Казалось, она с ним нашла общий язык, и он относился к ней внимательно и уважительно. Пообедав в морском клубе, они пили кофе в рыбацком баре, и там Танжер стал рассказывать ему, все перипетии последнего дня Дэй Глории, которая шла почти тем же курсом, что и они. Пилота заинтересовался мореходными характеристиками бригантины, и она отвечала на все вопросы самоуверенностью отличницы. «Умная девочка», — шепотом сказал пилот Окою, когда они возвращались в порт, нагруженные пакетами с едой и бутылками воды. Кой, смотревший, как она, неся в обеих руках пакеты из супермаркета, идет перед ними по пирсу, в джинсах, майке и спортивных тапочках, тонкая в талии, с растрепанными ветром волосами, молча кивнул. Может, слишком умная. Чуть не сорвалось у него с языка. Но не сорвалось. Больше морской болезнью она не страдала. Солнце клонилось к западу. Прямо за кормой. И Карпанта на всех парусах шла галфвинт, поскольку ветер перешел на южный, мимо залива Адра со скоростью четыре узла. Подбитый глаз у Коя открылся, и он был за вперед смотрящего. В кокпите пилота, привычными к починке парусов и сетей руками, зашивал Кою разорванную в Гибралтаре тужурку, причем не делал ни одного неверного стежка, хотя Карпанту и качало. Танжер высунулась из люка и спросила, где они находятся. И Кой сказал ей координаты. Вскоре она поднялась по трапу с морской картой в руках и села рядом с ними. В рубке она развернула ее. И Кой увидел, что это карта номер 774 британского адмиралтейства. От Матрилля до Картахены, включая остров Альбаран. На больших расстояниях английские, более крупномасштабные карты были удобнее испанских. «Именно здесь и примерно в это же время Наде и Глории заметили корсара, рассказывал Танжер. Он шел в кельваторе у бригантины, постепенно догоняя. Мало ли, что это могло быть засудно. Но капитана Лискана никому не доверял, и ему показалось подозрительным, что Шебека стала догонять его, когда они уже прошли Альмерию, И дальше на побережье Бригантини нигде не удалось бы найти помощи. И он приказал добавить парусов и постоянно следить за Шебекой. Танжер указала на карте примерные координаты. Да и Глории в тот момент. Восемь, десять миль на юго-запад от мыса Гата. кое легко вообразил эту картину. Все сгрудились на корме. Капитан, стоя на мостике в подзорную трубу, изучает преследователя падре кабары и Падре-Толоса смотрят встревоженно, а где-то в каюте, заперта на ключ, шкатулка с изумрудами. И вдруг капитан приказывает добавить еще парусов. Матросы полетели по вантам. Фок, перед тем, как наполнится ветром, заполоскался на бушприте. Бригантина, почувствовав увеличение парусности, раза два дала сильный крен — По воде ровной линии тянется пенный след, и на нем, ближе к горизонту, белые паруса Шибеки-Черги, которая начала преследование в открытую. До темноты оставалось мало времени. Танжер посмотрела на солнце, которое все ниже склонялось к корме Карпанты. Примерно как сейчас. И ветер был южный, а потом перешел на юго-западный. «Именно это сейчас и происходит», — сказал пилот, который уже покончил с тужуркой и смотрел на море с барашками и на небо. «Ветер еще перейдет на пару румбов до того, как стемнеет и за мысом сильно посвежеет». «Прекрасно!» — обрадовалась Танжер. Она отвела темно-синие глаза от карты и с надеждой смотрела на паруса и на море. Кой заметил, что ноздри у нее раздувались и дышала она глубоко, словно видела перед собой паруса Де и Глории. По донесению Юнги, — продолжила Танжер, — капитан Элескана колебался перед тем, как отдать приказ поднять все паруса. Бригантина сильно потрепала штормом в Атлантике, и верхние мачты были ненадежны. — Ты имеешь в виду стеньги, — уточнил Кой. — Это называется стеньги. — И если, как ты говоришь, они были повреждены... От лишних парусов они могли сломаться. Если бригантина шла винт как мы, она, скорее всего, подняла Фок, Грот, Бизань и Нижние Стаксели. Может, даже Грот и фор Марсели. А Брамсели решили не ставить, чтобы не рисковать. Во всяком случае, до поры до времени. Танжер кивнула. Она смотрела за корму, словно видела в кельватере Корсара. Она просто летела, наверное. Да и Глория была быстраходным судном. Поглядел назад и кой. Шебека тоже, судя по всему. Теперь в воображение он перенесся на палубу Корсара. Судя потому, тому, что рассказывал об этом судне Лусио Гамбоа в Кадисе, черги шла на всех парусах. Огромный кливер, закрепленный на бушприте, на грот мачте все паруса — На Бизань-Мачте, Бизань и Контр-Бизань -контр Шебек рассекает волны длинным узким корпусом, специально созданным для плавания в Средиземном море. Ее орудийные порты закрыты, но орудийные прислуга наготове. Этот чертов англичанин, большой сукин сын, капитан Слайн, стоит на носу и не сводит глаз с добычи. Погоня обещала быть долгой. «Бригантина ведь тоже быстроходное судно, и экипажу придется набраться терпения. Догнать Дейв Глорию, если у нее, конечно, не случится какой-нибудь поломки, они могут не раньше рассвета». Кой постарался представить их себе. «Отребья — все самое страшное, что есть в портах. Мальтийцы, гибралтарцы, испанцы, североафриканцы». Такие, как они, опасны всюду. В родном доме, в борделе, в кабаке. Корсары и каперы промышляли вроде бы законно, поскольку имели патенты своих стран на то, чтобы грабить и топить торговые корабли противника. Что, конечно, чисто теоретически, должно было спасти их от веревки, в случае, если бы они оказались в руках врага. «Буйная, жестокая порода, отчаянные люди, терять им нечего». Зато приобрести они могли все под командой своих бессовестных капитанов, которые действовали по патентам мавританских царьков и его британского величества. Уж как придется. И имели сообщников во всех портах, где за деньги приобретается что угодно. В Испании тоже были такие. Уволенные из военно-морского флота офицеры, лишенные звания, впавшие в немилость, авантюристы, гонявшиеся за богатством не по земле, а по морям. Готовы поступить на службу к любому, кто их возьмет. Зачастую торговые компании, которые снаряжали корсарские суда, а добытые таким образом товары, преспокоенно продавали на бирже. В те времена подумал Кой с сарказмом. Обесчищенный безработный моряк, такой, как он сам, например, должен был кончить именно так. Хотя море непредсказуемо. Но два с половиной века назад он мог бы очутиться, В этих же самых водах, ввиду мыс Агата, и на беки и на палубе преследуемой бригантины, на всех парусах, уходившей от погони. «Мы никогда не узнаем, была то случайность или нет», — сказала Танжер. Она задумчиво смотрела на море. То ли корсар вышел в море на авось, в надежде на случайную добычу, то ли им руководила чья-то недобрая воля из Мадрида, откуда последовал приказ перехватить, да Эглорию, сорвать интригу иезуитов и забрать изумруды. Вполне возможно, что в тайном кабинете кто-то вел двойную игру. Но это, вероятно, одна из тех загадок, которые никогда не будут решены. Возможно, Шибека шла за ней, От самого Гибралтара провел кое пальцем по карте горизонтальную линию. Или ждала где-нибудь в засаде, — подхватила она. Несколько веков в этих местах корсары крутились постоянно. Подходили к самому берегу, вставали в укромных местах, укрываясь от ветра. Запасались водой. Ну и, конечно, откарауливали добычу. Вот, посмотрите. Она показала пальцем точку между пунктом Делос Фрайлес и де Ла Палакра. Вот эта бухта, которая сейчас называется Эскульус, еще в начале XIX века называлась бухтой предводителя Магомета. А предводителем в те времена назывался и капитан на мавританских кораблях. А вот еще, поглядите, остров Мавра. Именно поэтому все населенные пункты строились либо на высотах, либо подальше от берега, чтобы обезопасить себя от пиратских набегов. С той же целью возводились торжевые башни, с которых подавались сигналы все округи. Солнце, опускавшееся все ниже, бросало красноватые от на ее веснушчатое лицо. От ветра карт хлопала у нее в руках. Танжер смотрела на близкий берег с такой сосредоточенностью и жадностью, словно пейзаж открывал ей тайны древности тот день третьего февраля наверняка ничто не встревожило капитана Элискана. он то узнал все опасности которые его подстерегают поэтому корсар не мог застегнуть его врасплох и погоня была долгой она повела пальцем по карте вверх погоня длилась всю ночь при том что ветер был попутный но корсар смог подойти к бригантине лишь когда у нее сломалась фок-мачта, из-за того, что капитан решил поднять побольше парусов. «Понятно», — сказал Кой. В конце концов, он решил споставить Брамселе. Если он пошел на это, когда рангоут был у него поврежден, значит, «Корсар» уже совсем нагонял его. Безнадежный, по-моему, манёвр. Кой посмотрел на пилота, как бы советуя с ним. — Наверное, хотел дойти хотя бы до Картахейны, — ответил тот. Кой с любопытством посмотрел на друга. Обычно флегматичный, пилота вдруг, казалось, загорелся интересом. Словно и на него, изумленно думал Кой, влияло общее настроение. Танжер действовал на них, завораживая близкое к разгадке тайной. И все они постепенно становились членами экипажа того призрачного корабля, погруженного в зеленоватый сумрак. Прибитый к сгнившей мачте золотой дублон капитана Ахава сиял для всех. «Конечно», — ответил Кой. Но не дошел. А зачем он вступил в бой? Почему не сдался? Как всегда, у Танжер был наготове ответ. Если корсары были берберами... Пленников ожидал известная участь — рабство. А если они были англичане? Между Англией и Испанией был тогда недолгий мир, и это усугубляло положение экипажа Дея Глории. Если мир, значит нападение было незаконным, а в таких случаях свидетели обычно ликвидировали. А потом еще эти изумруды. Нет ничего удивительного, что капитан Лискан и его люди сражались до конца. Держа мех с вином в руке, пилот изучал карту. Потом сделал глоток и прищелкнул языком. «Таких моряков больше нет», — сказал он. Кой был с ним согласен. Мало того, что море вообще сурово и безжалостно, Мало того, что жизнь на борту корабля вообще тяжела. Ко всему этому прибавлялись опасности войны, артиллерийского обстрела, абордажа. Шторм и так страшен. А если еще и сражение? Он вспоминал свою практику в мореходном училище на паруснике Эстреля-дель-Сур, его охватывала зноп от одной только мысли, что он взбирается по мокрым вантам, чтобы взять рифы а вокруг свистят пули, проносятся пушечные ядра, и все из рвутся, летят щепки. «Мужчин таких больше нет», — прошептала Танжер. Она смотрела на море и на паруса Карпанты, наполненные ветром. И по голосу ее было ясно, что она тоскует по тому, чего никогда не знала по тайне спрятанной в старинных книгах и не менее старых картах, по морям, где можно ходить на всех парусах, где на глубине покоятся останки никем еще не открытых, затонувших кораблей, по изумрудам, лежащим на дне морском, по мечтам, которые воплощаются в реальность. Ветер задавал волосы ей на лицо, Темно-синие глаза сияли и видели, казалось, только накренившуюся палубу, блеск морской воды, пену в кильватере. Одним словом, погоню, всю эту драму, в которую втягивались еще двое. Моряк, лишённый моря и моряк, лишенный мечтаний. якой вдруг понял что Танжер Сото хотел бы оказаться на одном из двух кораблей в тот далекий вечер 3 февраля 1767 года. Он не был уверен, что знает, на каком именно — на Корсаре или на Бригантине. Хотя, возможно, ей это было все равно. Как и предсказывал пилот, ветер к вечеру стал попутным, и теперь они шли в Орде винт а когда обогнули мыс Гата В сумерках солнце уже зашло за линию горизонта. Проблески маяка выхватывали кусками скалистую береговую линию. Они взяли грот Арифы и шли на нордост, поставили фок, закрепив его теперь к бакборту. Пока совсем не стемнело, Хой и пилоты подготовили все для ночного плавания. Натянули леера вдоль бортов, а жилеты с поясами и карабинами, бинокль, фонари и белые ракеты — Положили так, чтобы все было при необходимости под рукой. Потом пилота наскоро приготовил ужин, в основном из фруктов. Включил радар, зажег свет в Нактоузе и сигнальные огни, показать, что они идут под парусами. И пошел спать, оставив кое на вахте. Танжер осталась на палубе. Она стояла, засунув руки в карманы бушлата и подняв воротник, и смотрела на редкие огни, светившийся далеко на альмерийском побережье, очертания которого были видны на фоне еще не погасшего неба. Она удивилась, почему так мало огней. Никой сказал, что этот район, от мыса Гата до мыса Палус, единственное место испанского Средиземноморья, не пораженное проказой туристического бизнеса. Горы, каменистый берег, До редкости автомобильных дорог сотворили это чудо. Почти нетронутые цивилизации побережье. Пока, во всяком случае. С другой стороны, по правому борту пятнышки света выдавали теплоходы, следовавшие параллельным курсам, но гораздо мористее. Достаточно далеко от Карпанты, но Кой старался не терять их из виду и время от времени определял в уме их координаты. Постоянный пеленг при сокращении расстояния означает неизбежное столкновение, как гласит старинная моряцкая мудрость. Он склонился над Нактозом. Карпанта шла курсом сорок градусов и делала четыре узла. Ветер благоприятный, вода за кормой журчала, и парусник скользил по морской глади под темным куполом неба, на котором уже появились звезды. Полярная звезда, неизменный часовой Стояла точно над левым бортом. Танжер проследил за его взглядом. «Сколько звезд, ты знаешь?» — спросила она. Кой пожал плечами. «Тридцать-сорок», — сказал он. «Те, что нужны для дела. Вот это главная звезда. Полярная. Левее большая медведица. Похожа на закрученную комету. А чуть выше цифей». Созвездия в виде буквы W, Кассиопея. А как ты их находишь среди такого-то множества? В разное время года, в определенный час, одни созвездия виднее, чем другие. Если взять за исходную точку полярную звезду и проводить от нее воображаемые линии и треугольники, можно определить основные созвездия. Танжерс с интересом смотрела в небо. Красноватый свет из люка едва освещал ее лицо. В глазах у нее отражались звезды, и Кой вспомнил песенку времен своей юности. «Я учил любовь мою песенки про звезды». Он улыбнулся в темноте. «Кто бы мог сказать...» Двадцать-то с лишним лет назад. Если построишь треугольник, взяв две нижние звезды большой медведицы и полярную звезду, одна из его вершин видишь, будет показывать на Капеллу, альфа Возничего. Он там, над горизонтом. Сейчас она едва видна, но потом поднимется выше, поскольку звезды вращаются с востока на запад. Вокруг полярной звезды. А что это за горка из звезд? А, словно виноградная гроздь. Это плеяды. Когда они поднимутся выше, будут гораздо ярче. Она тихо-тихо повторила. Плеяды. И долго не отводила глаз от этого созвездия. От звездных точек в зрачках... Она казалась на удивление юной. В его памяти под старую песенку возникли фотографии в рамочке. Помятый серебряный кубок. Имя звездочек назвать милая просила. А вот эта яркая Андромеда, показал он ей. Она рядом с квадратом, который образуется в звезде Пегаса. Древняя астрономы видели в нем крылатую лошадь, вид сзади. А вот здесь, смотри внимательнее, чуть правее, туманность Андромеды. Видишь? Да, вижу. В ее голосе слышалось возбуждение. Она открывала для себя нечто новое, что-то бесполезное, неожиданное и прекрасное. Нет той ночи не забыть, когда моя милая сотни тысячи имен звездам подарила. Кой напевал очень тихо, почти про себя. Парусник покачивался на волнах, темнота ночи сгущалась, и вблизи Танжер Кой испытывал нечто весьма похожее на счастье. Человек выходит в море, — думал он, — чтобы пережить подобные моменты. Он протянул женщине бинокль, и она рассматривала небо, плеяды, туманность Андромеды, отыскивая светящиеся точки, которые он ей показывал. Ориона пока еще не видно. Это мое любимое созвездие. Орен-охотник, у него есть щит, пояс, ножны меча. На одном плече у него Беттельгейзе, на другом Беллатрикс, а нога называется Ригель. А почему оно твое любимое? Самое красивое, наверное. Красивее, чем личный Путь. И однажды оно спасло мне жизнь. Вот как, расскажи. Да тут почти нечего рассказывать. Мне было лет тринадцать-четырнадцать. Я отправился в море ловить рыбу на ладчонке с парусом. Поднялся шторм, и ночь меня застала в море. Компаса у меня не было. Я не мог определить направление. Вдруг я увидел просвет в тучах и узнал созвездие Ориона. Я взял курс и добрался до порта же немного помолчала наверное представляет себе меня в 13 лет ребенок затерявшийся в волнах усматривающий в небе знакомые звезды охотник орион пегас. она бежала взглядом небо ты правда видишь все эти фигуры конечно это очень легко если смотришь на звезды много лет подряд Да все равно скоро они будут сиять над морем напрасно. Уже не они указывают людям путь в море. Это плохо? Не знаю, плохо или нет. Грустно. Очень далеко, впереди по курсу, со штир борта, виднелся огонь, который то появлялся, то исчезал в тени паруса. Кой внимательно посмотрел на него. Скорее всего, рыбацкое судно или теплоход, совсем близко к берегу. Танжир разглядывал звездное небо, а он немного подумал об огнях. Белых, красных, зеленых, синих, да и вообще любого цвета. Человек, далекий от моря, даже вообразить себе не может, что они значат для моряка. Это предельно выразительный язык, которым говорят о смертельной опасности, о вероятной угрозе. О надежде. В этом языке поиски и обретения. Среди высоких штормовых волн, тяжкими ночами, в мертвом дрейфе, когда бинокль прирастает к лицу, а глаза до боли щурятся, чтобы, наконец, обнаружить маяк или Бакин. среди тысяч ненавистных, дурацких, никчемных огней берега. Существуют огни друзья, огни убийцы, и даже огни, которые вызывают угрызения совести. У кое был такой случай. Он служил вторым помощником на танкере Палестина. И они шли из Сингапура в Персидский залив. Как-то ночью в три часа ему показалось, что он увидел очень далеко две красные ракеты. Твердой уверенности в том, что он заметил, просьбу о помощи у него не было. И он разбудил капитана. — Капитан! — владеет сонный поднялся на мостик осмотрелся больше ракет не было и капитан бездушный служакка родом из Гипускова, счел неразумным менять курс итак сказал он уже потеряли кучу времени после маяка Рафлс и малакского пролива в тунучку я провел свою вахту не отрываясь от шестнадцатого канала вдруг услышит как кто то взывает о помощи Ничего он не услышал. Но, тем не менее, так никогда я не смог забыть. Две красные ракеты. А вдруг-то была последняя надежда какого-нибудь моряка. «Расскажи», — попросила Танжер, — «что происходило твоей ночью на борту Дея Глории?» «Я думал, ты и так знаешь. Есть вещи, которых я знать не могу». Голос ее звучал совсем иначе, не как раньше. Кой даже удивился. Это был голос близкого человека, почти нежный. И от этого Кой заерзал на банке и даже не знал, что отвечать. Она терпеливо ждала. — В общем, — сказал он наконец, — если ветер был такой же, как сейчас, и они шли в форде винт, то логично предположить, что — Капитан... — Капитан Рискана, уточнила она. — Да. Капитан Элискану приказал поднять все паруса на фок-мачте из такселя, если они у них были. Наверняка велел не поднимать паруса на груд мачте, чтобы Бизань не мешала управлению рулем и не закрывала паруса фок-мачты. Или, может быть, убрал Бизань и поставил Марсель. Возможно, добавил еще парусов, хотя... Вряд ли он рискнул бы сделать это ночью. Можно быть уверенным только в одном. Он сделал все для того, чтобы максимально увеличить скорость, не рискуя сломать поврежденные мачты. Попутный ветер немного посвежел. Волнение на море усилилось. Хой посмотрел на немометр, а потом на огромную тень паруса. Покрутил рукоятку лебедки на штирборте, подтянул немного шкот и Карпанта накоренилась немного, но выиграла полузла. — Как ты мне рассказывала, — продолжил он, остановив лебедку и закрепив шкот, — ветер был посильнее, чем сейчас. Сейчас у нас ветер 16 узлов, что означает 4 балла по шкале Боффора. А у них, вероятно, было узлов 20 или чуть больше, то есть 5 или 6 баллов. Разумеется, они шли быстро, Форды, Винт — И быстрее, чем мы сейчас, слегка накренившись на штирборд. Что они делали? Спали, наверное, совсем немного. Особенно два твоих иезуита. Разумеется, все не отводили глаз от преследователя, хотя вряд ли могли его различить в темноте. Если светила луна, сьюты иногда не могли видеть его паруса. Оба шли без огней, чтобы не выдавать местоположение. Вахтенные стояли у мачт, подремывали или поглядывали, вот сейчас прикажут подниматься по вантам. Остальные возле орудий, их предупредили о возможном нападении корсара. Капитан все время на мостике, смотрит, не отрываясь назад, прислушивается, как трещат мачты, как полощет паруса. Рулевой на руле, держит курс. Ту ночь, конечно, на руле был лучший рулевой. А Юнга? Где-то возле капитана и шкипера, в ожидании распоряжений. Записывает вахтенный журнал. Все, время, лавировку. Это ведь был еще мальчик, пятнадцать лет. Хой услышал нотку жалости в ее голосе. Она чуть не сказала, совсем еще ребенок. А он подумал, что, во всяком случае, паренек остался в живых. И, быть может, именно для того, чтобы рассказать о гибели, да и глории. В те времена в море уходили в 10-12 лет. Обучение ремеслу начиналось рано. Он, наверное, был в восторге от приключения. В таком возрасте страха еще толком не чувствует. А этот был уже ветеран. Два-то раза уж точно пересек Атлантику. Умница он был. Очень точно все описал. Только благодаря ему мы и сумели хотя бы приблизительно восстановить ход событий. И благодарю тебе, кой поморщился. Я могу только представить себе, как происходило то, о чем ты рассказываешь. Розовые цветы из люка по-прежнему падали на лицо Танжер. Она так жадно слушала его объяснения, с таким вниманием... Такого на берегу его персона никогда не удостаивалась. А что было на Шибеке? Кое постарался вообразить, что происходило на борту корсарского судна. Пираты профессионалы за работой. При таком ветре и при таком курсе строил он предположение. Они, наверное, имели немалые преимущества, благодаря огромному косому фоку. Поставлен монофок Мачки. Шибека — средиземноморский корабль, специально сконструированный для переменных ветров и почти полного штиля. Такую ночь они, несомненно, развили большую скорость. Могли поднять и Марсель, и Брамсель на грот Мачки. Я думаю, они старались идти ближе к берегу, чем Дея Глория, чтобы перекрытие ей возможность укрыться в Агилосе, когда на рассвете ветер переменится. На «Бригантине» это, наверное, вызывало тревогу, разумеется, а как же иначе? Он посмотрел на линию берега, чернее ночи вокруг. Огонь маяка на мысе Гата уже скрылся и из виду. Впереди, за темным мысом, начинала открываться ярко освещенная бухта Сан-Хосе. Имея эти два пеленга, он мысленно прокладывал курс на воображаемой карте. Он видел, как матросы да и Глории карабкаются на мачты, берут или отдают рифы, в зависимости от ветра и маневров. Как хватают онемевшими пальцами жесткую парусину, навалившись животом на реи а под ногами, упирающимися в ванты, пустота. Думаю, что так примерно и было, — закончил он. Капитан Лискана всю ночь, разумеется, надеялся, что оторвется от преследования. Наверняка он маневрировал стараясь в темноте ускользнуть от шибейки. Но этот, как его, Слайн, тоже знал все возможные уловки. Когда расцвело, команда Де и Глории упала духом, увидев, как сокращается расстояние между ними и черги, которая по-прежнему отрезала их от берега. Шкипер делал свои вычисления, и тогда-то, Капитан Бригантины принял отчаянное решение — ставить Брамселе. стеньга сломалась, и Корсар неумолимо приближался. Едва вымолвив «неумолимо приближался», Кой заметил, что огонь прямо по курсу, который иногда скрывал Фок, стал вроде бы ближе, а Пеллинг не изменился. Он схватил Штайнеровский бинокль и по наветренному борту, придерживаясь за штаги, поднялся на полубак, туда, где рядом с брашперем лежал якорь. Огонь был странный. Для простого рыбацкого судна слишком большой, но и ни на что другое не похожий. Если бы это был крупный теплоход, как можно было предположить по размеру огня, то где же красный сигнал на бакборте и зеленый на штирборте? Или же оба, если он идет на них нос в нос? Ничего подобного он не видел, и все-таки решил он... Это непонятное судно слишком близко от них. Ночами стоять у штурвала — мерзкое дело. Сердито пробурчал он себе под нос, возвращаясь в кокпит. Танжер вопросительно взглянула на него. «Надень жилет», — сказал Кой. Что-то было не так. Чутье моряка подавало тревожные сигналы. Он спустился вниз, активировал радар, который находился в режиме ожидания. И на зеленом экране появилось черное эхо. Он снял показания радара и понял. Этот огромный и страшный предмет находится всего в двух милях и движется прямо на них. Пилота позвал он. Он понятия не имел, какая идет на них громадина, но понимал, что столкновение произойдет вот-вот. Взбегая по трапу, он произвел в уме некоторые вычисления. По правилам плавания по водным путям Средиземного моря торговые корабли, следующие курсом на Зюит, должны держаться в пяти милях от берега карпанты шла примерно так же значит это могло быть судно которое следует несколько ближе к берегу чем диктует правила скорость его около 15 узлов плюс 5 узлов карпанты что равняется 20 милям в 60 минут 2 мили оба корабля пройдут за 6 минут ровно столько времени оставалось на маневры для обоих иначе произойдет столкновение 6 минут или даже меньше что происходит есть проблема он отметил что танжер Надел спасательный жилет с поисковым огнем, который активируется от соприкосновения с водой. Он накинул свой, взял фонарь, и по штирборту, попав в пятно света красного ходового огня, прошел на нос. Чужие опасные огни придвинулись ближе, но ни малейших признаков изменения курса не было заметно. Кой зажег фонарь, начал подавать проблесковые сигналы. Потом повторил те же действия, освещая огромные парус карпанты. Кто бы ни находился на мостике того корабля, он просто не мог не заметить его сигналов. «Кой посветил на циферблат часов. Без пяти двенадцать. Хуже не придумаешь. На мостике встречного судна вот-вот должна смениться вахта. Положившись на радар, вахтен офицер наверняка сидел за столом и вносил записи в судовой журнал перед сдачей вахты. А сменщик еще не пришел. А на руле, верно, какой-нибудь сонный филиппинец, украинец или индиец. Клюет носом. А то и вовсе получился в гальюн. Сволочи. Он быстро вернулся в кокпит». Пилота уже был там, спросил, что происходит. Кой показал на огни прямо по курсу. «Господи!» — прошептал пилота. Танжер в красном спасательном жилете поверх бушлата растерянно смотрела на них. «Это корабль?» «Это сукин сын, и он нас сейчас потопит». В руке она держала карабин пояса безопасности и глядела то на одного, то на другого, словно спрашивая, что ей теперь делать. Кой сейчас она казалась страшно беззащитной. «Не пристегивайся», — сказал он так будет лучше. Пристегиваться к судну, которое вот-вот переломится пополам, по меньшей мере неразумно. Он скатился по трапу и впился в экран радара. Они шли под пару, и теоретически имели преимущество, но сейчас это было бессмысленно. С другой стороны, они уже слишком близко, нет времени на маневр, чтобы уйти с курса большого корабля. А никаких сомнений в том, что это очень большое судно, тоже не было. Даже слишком большое. Кой проклинал себя за то, что раньше не заметил опасности. Он по-прежнему не видел судовых огней, ни красного, ни зеленого. И тем не менее купец шел прямо на них. Между ними оставалась одна единственная жалкая миля. Он почувствовал, как задрожала Карпанта. Пилота запустил мотор. Кой снова поднялся на палубу. «Он нас не видит. А ведь все ходовые огни у них горели. И световые сигналы они подавали. И на топе мачты установлен хороший радарный отражатель». Кой полностью застегнул на себе спасательный жилет. Он был в бешенстве и растерянности. В бешенстве на самого себя, потому что влекся звездами и разговорами и не заметил опасности. В растерянности, потому что не видел бортовых огней встречного судна, ни красного, ни зеленого. «А нельзя предупредить их по радио?» — спросила Танжер. «Поздно». Пилот отключил автоматику и вел Карпанту вручную. Но кое понимал, в чем проблема. Теоретически уходить надо на штирборд, потому что если купец заметит их в последний момент, он сделает такой же маневр, но поскольку он шел слишком близко к берегу, этот маневр был для него опасен, и, учитывая все это, вполне возможно, что он поступит наоборот, идет левее, О ЗНОС — закон наихудшего оборота событий. Если так будет, то, стремясь удалиться от неизвестного судна, Карпанта окажется прямо на его пути» чтобы это бы то ни стало, следует добиться, чтобы их заметили. Кой схватил белые ракеты, лежавшие в кокпите, и вернулся на нос. Огромный корабль сиял, как город, в праздничную ночь. И сиял всего в полумиле от него. Доносился глухой шум. Это работали машины купца. Кой влез на полубак и последний раз осмотрелся, стараясь перед тем, как их потопят, хотя бы понять, что произошло. И всего в двух кабельтовых он увидел жуткую громадину. «Нос купца». Черный призрак, очерченный собственными огнями. В их свете Кой видел огромное количество контейнеров, закрепленных на палубе. И вдруг понял, что произошло. Издалека бортовые огни Карпанты были неразличимы в сиянии более ярких фонарей, освещавших палубу. А вблизи, снизу их загораживали сам нос и широкие скулы купца. Оставалось меньше минуты став на колени на полубаке, продвинувшись как можно дальше, вперед за фок, он снял верхнюю крышку ракеты, отвернул нижнюю, вытащил пусковой шнур, вытянул руку с подветренной стороны, другой рукой выдернул шнур. На такую силу подумал Кой, вряд ли он был рассчитан. Послышался громкий хлопок, из ракеты вырвалось облако дыма, и ослепительный свет залил Коя парус, и море вокруг Карпанты. Одной рукой, держась за бакштаг, другую вытянув вверх, Кой в ярчайшем свете видел, как еще несколько секунд нос корабля шел на него, но потом, меньше чем в ста метрах, начал отворачивать наш тирборд. Свет от ракеты уже угасал, когда Кой заметил на огромной высоте над Карпантой нависшую белую скулу купца. Он выбросил ракету в море. Пилот изо всех сил крутил штурвал. И темная громада, ярко освещенная лишь далеко вверху на палубе, прошла совсем рядом, рыча своими машинами. Парусник, отброшенный волной, заплясал, как безумный. И тогда огромный фок, развернутый ветром к другому борту, сбил кое. И он полетел с полубака в море. «Холодная. Слишком холодная», — тупо повторял про себя Кой, когда вода сомкнулась над ним. Он почувствовал водяные завихрения, когда парусник прошел мимо. Затем в том пространстве, которое его окружала, вода закипела еще сильнее. Это были огромные винты купца. Шум машин грохотом отдавался в воде, и Кой понял, что утонет обязательно, поскольку затягивало вниз А буквально через мгновение ему все равно придется открыть рот для вдоха. И в легкие, убийственные и бесконечной струей хлынет соленая вода. В голове его не мелькали картины прожитой жизни. Напротив, его одолевала слепая ярость. Такая нелепая смерть. И отчаянное желание и выбраться на поверхность. Выжить. Выжить во что бы то ни стало. Но штука в том, что водяные струи... Вертели его в черном сферическом пространстве, и понятия верха и низа утратили всякий смысл. Непонятно было, куда грести, даже если бы у него еще оставались на это силы. Вода начала проникать ему в ноздри, а это крайне неприятное отвратительное ощущение. И он сказал себе, вот и все, я тону, решено и подписано. И он уже открыл рот, чтобы одновременно со смертельным глотком воды произнести последнее проклятие но вдохнул, к огромному своему удивлению, чистый воздух. Увидел звезды на небе и стробоскопические вспышки маячка, укрепленного на плече самонадувного спасательного жилета, слепившие его справа. Левым здоровым глазом он видел, как удаляется сияющий купец, а с другой стороны полукабельтове от себя зеленый бортовой огонь, то появляющийся, то пропадающий за огромной тенью фока Карпанты. Он попробовал плыть к ней, на спасательный жилет сковывал движение. Ему было прекрасно известно, что ночью судно может сто раз пройти мимо человека в воде и не заметить его. Он поискал свисток, который должен был находиться в специальном кармане, Рядом с огнем поиска. Но его там не было. Кричать же на таком расстоянии бессмысленно. Его качала короткая рваная волна, за ней карпанта постоянно скрывалась из виду. «Из-за этой волны меня им не видно», — подумал Кой безнадежно. Но все же поплыл к паруснику, медленно, стараясь не терять силы. Он надеялся хотя бы сократить расстояние. А будто он был в спортивные туфли, они мешали, но не слишком, и он решил их не снимать. Он не знал, сколько времени придется провести в воде, а туфли хоть — какая-то защита от холода. В Средиземном море особо низких температур не бывает, а в это время года здоровый человек, оказавшийся за бортом даже ночью, может рассчитывать, что несколько часов продержится. Он опять видел огни Карпанты, на которые, судя по всему, убрали фок. По положению парусника относительно его самого и удалявшегося купца, Кой понял, что пилота догадался. Кой за бортом. И убрал паруса, заглушил мотор, и теперь собирается плыть назад. Конечно, и пилоты, и танжер стояли у бортов и усматривали его среди волн. Может, они выбросили спасательный круг со светящимся буем на месте падения. И теперь возвращались к нему, чтобы проверить, не обнаружил ли его Кой. А его собственный огонь поиска, прикрепленный к жилету, им наверняка не виден. Зеленый огонь правого борта прошел прямо перед ним, совсем близко. И Кой закричал и замахал рукой. Бесполезно. Из-за того, что он махал рукой, гребень волны... Накрыл его, а когда, отфыркиваясь от соленой воды, которая залила ему нос, рот и глаза, он вынырнул на поверхность, вместо зеленого огня он увидел белый, кормовой, который от него удалялся. «Это уж слишком нелепо», — подумал он. Он начинал замерзать, а этот огонь, который сверкал у него на плече, и видит, казалось, только он сам. И никто больше во всем мире. надувной жилет, в общем, поддерживал его голову над водой. Сейчас он уже не видел Карпанту. Только вдалеке разливалось зарево света над уходящим купцом. Вполне вероятно, — сказал он себе, — что меня не найдут. Вполне возможно, что батарейки кончатся. Этот чертов огонь погаснет, и я останусь в полной тьме. ЗТС. Закон. Тушите свет. Когда-то за игрой в карты один старый механик сказал ему: «Никогда так не было, чтобы какой-нибудь дурак до да не потерялся. А если оглядываешься кругом и никого не видишь, значит ты и есть этот дурак». Кое смотрелся. Темная вода плескалась о воротник его спасательного жилета и он никого не увидел. А иногда случается, кто-то умирает. И если этот кто-то не другой, то ты сам дополнил кое про себя слова старого механика. Вверху он видел небо, испещренное точками звезд. По нему он бы мог определить, где берег, но плыть туда бессмысленно все равно слишком далеко. Если пилота записал координаты места, где он упал, за борт, и передал по радио сигнал человек за бортом, настоящие поиски не начнутся до рассвета. Значит, часов пять-шесть ему придется провести в воде. Таким образом, ему прямо и непосредственно угрожает гипотермия. Он ничего не мог предпринять. Оставалось только экономить силы, И беречь тепло. Поза help. Heat escape. Lessening posture. Как писали в наставлениях по выживанию. Поза максимального сбережения тепла или что-то в этом роде. И он принял позу эмбриона. Согнул ноги, подтянул колени к животу и скрестил руки на груди. Это смешно, думал он в моем-то возрасте. Но пока устройство на плече посылало световые сигналы, в ночь надежда оставалась. Огни, отдавшись волнам, закрыв глаза, и только изредка делали какие-то движения, чтобы не замерзать и в то же время не тратить энергию, ловя через опущенные веки световые вспышки у себя на плече. Кой продолжал думать об огнях. Это было как наваждение. Огни дружественные и огни враждебные. Огни кормовые и стояночные. Зеленые и красные ходовые огни. Маяки. Синие, зеленые, белые. Световые буи. Звезды. Узкий путь между жизнью и смертью. Волна снова накрыла его и перевернула, как поплавок. Он вынырнул, тряся головой и хлопая глазами, чтобы сморгнуть разъедавшую их соль. И снова волна, снова его накрыла. Но тут, оказавшись на поверхности, он увидел всего в десяти метрах два огня, красный и белый. Красный на правом борту Карпанты, а белый был светом фонаря, который держала стоявший на носу танжер, пока пилотом маневрировал, чтобы подойти к кою с наветренной стороны. Лежа на койке в своей каюте, кое слушал, как журчит вода снаружи. Карпанта снова шла на норд-ост. Ветер благоприятный. А человек за бортом, который же перестал быть человеком за бортом, дремал себя в теплом коконе из одеял и спального мешка. Его подняли с кормы, заведя подмышки закрепленной петлей конец. Он стоял на палубе, неуклюжий, мокрый, на плече у него мигал огонь поиска пока он сам не сорвал его и не выбросил в море. Ноги подгибались, его начала бить сильная дрожь, и пилоты Станжерна, кинув на него одеяло, повели вниз в каюту. Там он, оглушенный, покорный, как безвольный и бессильный ребенок, позволил им раздеть себя и вытереть полотенцами. Пилотов старался не очень сильно растирать его, чтобы холод, скопившийся в руках и ногах, не устремился слишком быстро по кровеносным сосудам к сердцу и голове. Он лежал на койке навзничь и чувствовал себя как на облаке, в каком-то сонном забытии. но все-таки ощущал прикосновение к своей коже загрубелых ладоней пилота и мягких рук танжер. Ее пальцы коснулись его, когда она считала пульс. Слабый, замедленный. Еще раз, когда поддерживала его со спины, чтобы пилоту было удобнее снять с него майку. Еще раз, когда она снимала с него носки. Еще раз, когда они снимали с него трусы. И тогда ее рука, легкая и нежная, на несколько секунд задержалась у него на бедре потом они застегнули молнию на спальном мешке набросили сверху одеяло погасили свет и оставили его одного он шел и шел через зеленый сумрак призывающий его к себе вниз в глубину он стоял в бесконечной вахты в туман В дождь снег. Смотрел в экран радара, мерцающий рядами звездочек. Он прокладывал курсы, а на палубе лошади грызли деревянные контейнеры, в которых вроде бы тоже были лошади. И молчаливые капитаны поднимались на мостик и спускались вниз, не говоря ему ни слова. Серая спокойная вода была недвижна, как свинец, слегка подернутый рябью. Над морем, портами, кранами, сухогрузами шел долгий-предолгий дождь. Промокшие насквозь мужчины и женщины, не шевелясь, сидели на причальных тумбах, словно глубоко погрузились в свои Океанские сны. А там, внизу, под безязыким бронзовым колоколом, в середине голубого шара, опустив голову с этой особой складкой кожи у рта, напоминающей улыбку, и поставив вертикально хвост, висели в воде, И мирно спали в сном невесомости киты. Карпанту покачивало, но не сильно. Легкая келевая качка, Кой приоткрыл глаза в темноте каюты, Угревшись в этом уютном тепле, Где жизнь возвращалась в его измученное прижавшийся к переборке тела. Он здесь, живой. Ему удалось ускользнуть из разверстой пасти моря, столь же безжалостного в своих играх, сколь и непредсказуемого в своем милосердии. Он на борту хорошего корабля, которым управляет дружеская рука. Он может спать, сколько захочет, потому что есть глаза и руки, которые охраняют его сон. Они ведут его за призраком погибшего корабля, что ждет их в зеленоватой мгле, куда он только что чуть не погрузился навеки. Женские руки, касавшиеся его, когда его раздевали, снова, приоткрыв одеяло и спальный мешок, дотронулись до его запястья, проверяя пульс и лба, чтобы убедиться, что жара нет. И он вспомнил о том другом прикосновении, когда эта рука лежала у него на бедре, и почувствовал, как приподнимается его отогревшаяся плоть. Он улыбнулся про себя, спокойно и сонно, даже с некоторым удивлением. Хорошо быть живым. И снова заснул, хмурясь от того, что мир перестал быть широким, а море просторным ему снилось что он отчаянно тоскует по неведомым морям и диким берегам по островам где не бывает ни постановления об аресте ни полиэтиленовых пакетов ни пустых банок и остаток ночи он бродил в портах без кораблей среди женщин у которых были другие мужчины а эти женщины смотрели на него в том, что были несчастливы. И они словно хотели заразить его своим несчастьем. Он беззвучно плакал с закрытыми глазами. И чтобы утешиться, уперся затылком в деревянный борт корабля, слушая журчание воды по ту сторону трехдюймовых досок которые отделяли его от вечности.